Глава 59. Они не хотели возвращаться в город на машине, на которой приехали четверо парней, поэтому забрались на экскаватор. Уэствуд за рулем, Ричард и Чан у него за спиной, голова к голове. На этот раз они выбрали проселочную дорогу, длинный путь, но более удобный. Они остановились на парковке у магазина, и продавец вышел осмотреть экскаватор – На нем остались следы раздавленной пшеницы и грязь, на боку царапины, на переднем ковше углубление от пуля. Экскаватор больше не был новым. Ну, не совсем новым. Ричард отдал хозяину пять тысяч из оставшихся денег. Пришло махом, ушло прахом. Потом они пересекли площадь. На солнце было тепло. Мальчишка швырял мячик в стенку и бил по отскакивающему мячу палкой. Тот самый, которого они видели раньше. Они зашли в офис мотеля, и Уэствуд снял сразу несколько номеров для себя и фотографов, а также для ассистентов и стажеров. За столиком сидела молодая девушка. В таком возрасте обычно начинают посещать колледж. Она работала быстро и эффективно, и была веселой и неунывающей. «Почему город называется материнский приют?» — спросил Ричард. «Я не должна говорить», — ответила она. «Почему?» «Фермерам не нравится, они постарались сделать все, чтобы люди забыли. Я не расскажу им, что вы открыли мне их секрет». Это искаженное старое имя индейцев Арапахо. Одно слово, но оно звучит как два и означает «место, где растут плохие вещи». вот отдал Чан ключ от своей взятой на прокат машины и попрощался. Ричард дошел с Чан до кафе, где был припаркован Красный Форд. «Ты направлялся в Чикаго», — сказала она. «Да, так и было», — ответил Ричард. «Ты хотел добраться туда до наступления холодов?» «Хорошая идея, когда речь идет о Чикаго». «Ты мог бы сесть на семичасовой поезд, поужинать в кафе». Проспать весь день на солнце в шезлонге. Я видела тебя в самый первый день. Ты меня видела? Я проходила мимо. Я же тебе говорил, что долго служил в армии и могу спать где угодно. Ты собираешься сходить к врачу? Может быть. Я поеду в Оклахома-Сити, машину оставлю в аэропорту. Коллеги Уэствуда привезут ему другую. Оттуда я смогу полететь домой». Он ничего не ответил. «Ты в порядке?» — спросил чан «Мы только что были в Чикаго», — сказал Ричард. «Может быть, мне следует отправиться в какое-нибудь другое место». Она улыбнулась. «Например, в Милуоке. Все 36 кварталов...» Он немного помолчал. «А ты поедешь со мной?» «В Милуоке?» «Всего на пару дней нечто вроде отпуска. Мы его заслужили. Мы можем делать то, что делают другие люди». Она долго молчала пять или шесть секунд до той грани, за которой начинается неловкость, а потом сказала. «Я не хочу отвечать на этот вопрос здесь. Не в материнском приюте. Садись в машину». Он так и сделал, и Чан завела двигатель. Она выжила сцепление, повернула руль... Они отъехали от кафе и помчались прочь мимо хозяйственного магазина к старой проселочной дороге, где повернули налево и направились на запад. Дорога расстилалась перед ними между пшеничных полей, прямая как стрела, и исчезала в золотой дымке на далеком горизонте, превратившись в тонкую иглу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ, сентябрь 2021 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Кирилл Петров.